Колдуну талантливый ученик гораздо ближе и дороже родного сына. Это знают все. Сначала, помнится, Уэн кормил наивную супругу обещаниями снять заклятие при условии ее хорошего поведения и послушания, превратив тем самым поясок в крепкий и надежный поводок. А потом в изрядном подпитии признался, что давным-давно уничтожил его, дабы не ввергать себя в искушение. Но теперь... Теперь все будет по-другому. Пусть только рос Джевидж победит. Пусть он победит. Победит. И соображать несокрушимую уверенность в себе гораздо проще, чем испытывать ее на самом деле. Все творец-вершитель, что ж дальше-то делать? Отчаянная мысль грызла роса Джейджи изнутри, точно жук краец старое дерево. Разумеется, услышанная от мистер Сермат воодушевила роса несказанно к титулу лорд прибавилось знание о знатности своего рода, пускай угасающего, но одного из самых знаменитых в империи. Вдохновили и сделанная карьера и нажитая репутация. Безымянный, сумасшедший, припадочный и лишенный памяти, не просто вырвался из смирительной рубашки, Он к тому же обрел имя и узнал немало о своей жизни. Не самой последней и бездеятельной жизни, надо заметить. Мэтр амарит не ошибся в выводах, когда авторитетно заявлял, что его подопечный был воином. Об этом говорили не только шрамы на теле, но и способ мышления. И ведь не простым воином оказался, а полководцем и даже маршалом Эл Лора. Право слово, Джевич мог собой гордиться. По скудным гадам, которые искалечили его разум, не удалось разрушить характер и сломить волю. А значит, далее строгая железная логика рассуждений крошилась под действием ржавчины сомнений: Мы победим, Феймрил! Мы непременно победим! без остановки твердил себе Рос. Но легче и спокойнее на душе у него не становилось. С одной стороны, если ему до сих пор удалось преодолеть столько препятствий, осознать себя, найти Фейм-Эрмаат и обзавестись оружием, то вполне вероятно, что и остальное окажется по плечу. А с другой стороны, до Нарве месяца так мало времени, просто катастрофически мало. А им еще нужно тайно добраться до Айарфирена, установить виновных, исправить, вылечить, исцелить, разоблачить заговорщиков и восстановить свой статус. Не слишком ли обширен список добрых дел? и скромных подвигов для двух человек, до сих пор особо не обремененных благосклонностью дамы удачи. На стороне Роса Дживиджа будет эффект неожиданности, на стороне его врагов власть и магия, но они не ждут подвоха, а лорд-канцлер не станет идти напролом. Зачем же учить столько лет военную стратегию, если не пользоваться своими знаниями на практике, не так ли, господа? Рос пониже опустил шляпу на лицо и стал изучать газеты на предмет новостей и жизни своего двойника – лжеканцлера Джевиджа. Долго искать не пришлось. 11 числа последнего осеннего месяца Ариса, в столице под высочайшим патронажем, откроется выставка технических новинок немагического происхождения, включающая в себя подробные лекции о современной механике с демонстрацией опытных образцов. Также программой предусматривался аппарат бонгольфьеров и прочих изобретений в области воздухоплавания. Естественно, что на мероприятии такого уровня присутствие лорд-канцлера также естественно, как продажа в разнос леденцов на палочке. Ну что ж, если надо, значит надо. Лорд Джевидж обязательно нанесет визит. Лично. В конце концов, приглашение на выставку адресовано ему, а не самозванцу. Дальнейшее чтение вызвало у Росса прилив ледяной ярости. Шетра. И если у Элеродской империи имелся вечный антагонист в политических устремлениях, то это всегда была шиэтра. Армии, разделенные двумя морями стран, никогда не сходились на поле брани, но их правители и дипломаты из века в век только и делали, что строили друг другу козни, стравливали союзников между собой, и старались выдавить соперника из сфер своего влияния. Были времена крайней вражды, сменяемые недолгими периодами относительного перемирия. Именно поэтому мать нынешнего императора Раила – принцесса Шетранка, Но закрывать глаза на то, что Кардейл, первейший из сателлитов Шиэтры, аннексировал Дратсан – это не политический просчет, а самое настоящее предательство. Разумеется, нынешний Рос Джевич не мог помнить, какую конкретно политическую линию проводил он сам, будучи при власти и памяти. Но чего он не мог делать точно, так это попустительствовать шейтранским захватчикам. Сидевший слева от лорд-сканцлера, хмурый востроносый клирик бросил взгляд на передавицу столичных вестей и не сдержал возмущенного возгласа. «Они там совсем с ума спятили! Подстилки мажья. Джасан мы уже прохлопали, осталось только подарить Винтру Дамадару. А ведь, точнее, не скажешь, подумалось Россу, за независимость виндры пролито столько релрусской крови, что только безумец решился бы пренебречь ее интересами. Но, видимо, у уже канцлера имелись другие планы. Куда только смотрит государь, не мог никак успокоиться служитель все творца. Этого Джейджа, Пора к демонам и поставить на его место нормального человека. «Угу», – осторожно кивнул роз, словно подменили его. Говорят, во время прошлогоднего мажьего мятежа Джевиджа не только ранили, но и башку отшибли. Вмешался в разговор студент. Он и раньше-то не слишком дружелюбным человеком был, а тут совсем опалаумил на почве подозрительности». Вон бы окончательно сдурел наш канцлер и в приют для безумцев попал. Тут-то было бы хорошо, — удовлетворенно кинул клирик, являя миру свойственный служителем все всетворца жестокосердия и, пожалуй, даже злобствования. Туда ему и дорога кровопийцы. Рос даже брусью не повел. Все-таки самой последней вещью, в которой он сейчас нуждался, была народная любовь. Он покосился на фейм и перехватил ее полный язвительного любопытства золотисто-карий взгляд. Мол, а вы чего хотели, милорд? Рукоплесканий и верноподданических чувств? Как бы не так. Ее губы саркастично загнулись «Злорадствуем, мистерис Эрмаар», – ухмыльнулся в ответ канцлер. «Дорогая, я бы с огромным удовольствием поглядел на тот чудесный бутерброд, который вы припасли в дорогу». Промурлыкал рос и тут же повернулся к клирику. «Это все мажьи происки, ваше послушание. Ж... задом чую. Тут замешаны колдуны». И тут же приобрел в лице служителя Всетворца преданного единомышленника, почему чьему мнению в себе до человечества происходили из двух источников – жадности и неуемного любопытства. Оба порока были присущи чародеям в гораздо большей степени – чем обычным людям. Рос добавил в себя еще и жестокость, а подключившийся к разговору студент – нетерпимость. И хотя, по глубочайшему убеждению Джейвиджа, по части нетерпимости Клир совершенно не уступал Ковену, но спорить он не стал. Целью беседы и совместного потребления бутербродов с сыром и ветчиной под глоточек крепкого бренди из фляги студента ставилось расширение нынешних политического кругозора. Газеты газетами, а неплохо было бы знать настроение умов, так сказать, простого народа. По весьма точному определению классика эллорской литературы мэтра Бареласа Хакмиды, народной массы во все времена волновала исключительно густота и наваристость своего домашнего томатного супа, а также цены на хлеб и налоги. Но в последнее время припоявилась и еще одна животрепещущая тема. А вот и нет. Вовсе не количество платьев у новой любовницы императора, очаровательной юной леди, а вероятность новой войны с Домодаром. По идее, персона маленечко спятившего лорд-канцлера в списке интересующих народ вопросов должна была замыкать второй, а то и третий десяток, ибо он всего лишь где-то очень далеко, почти в заоблачных столичных высотах, делал слишком серьезную для понимания нормальным человеком политику постепенно почти исподволь рос увлек разговором всех пассажиров кроме разве что фермеров но и они предпочитали молчать исключительно по причине косноязычия зато слушали в четыре уха оно со стороны почти незаметно но я вам скажу как человек опытный и многое повидавший на своем веку колдуны постепенно подгребают власть под себя еще год назад буркамистр не имел права брать на работу мага Не согласовав кандидатуру с надзирающим актором. А сегодня, пожалуйста, даже разрешений не требуется, рассказывал старший писарь магистраты с Фахагила. магическая академия получила назад свои охотничьи угодья, лицензии на практику раздают каждому желающему.